Глава 4. Рассвет еще только близится, и на улице по-прежнему темно. Это не та непроглядная чернота, какая стоит на Нантаките на беззвездными и безлунными ночами, когда невозможно разглядеть собственную руку даже прямо перед носом. Мир вокруг окрашен в цвет синей светокопии, этот предутренний оттенок серовато-сизого. Но вдобавок он еще и затянут туман, что типично для столь раннего часа, в особенности вблизи побережья, от этого вокруг кажется темнее, чем на самом деле. Даже несмотря на включенные фары ее джипа и работающие на максимальной скорости дворники, Оливия с трудом различает, куда едет. Она ведет машину медленно и аккуратно. Она никуда не спешит. Старошку ворот Оувин от при въезде на заповедную прибрежную территорию. Каскад Аквату пустует, Оливия заезжает на небольшую парковку и приспускает шины своего джипа, потом забирается обратно и едет дальше. Асфальтированная дорога сменяется песком. Чем дальше, тем более рыхлым становится песок, и ее джип увязает, подскакивает и кренится из стороны в сторону по мере того, как она дюйм за дюймом продвигается вперед. Здесь туман еще гуще, по сторонам не разглядеть ничего вообще, а впереди свет фар рассеивает мглу лишь в пределах нескольких футов. Миле примерно через четыре с небольшим, точнее, она сказать не может, поскольку никаких ориентиров не разглядеть, дорогу ей преграждает забор. Дальше на машине нельзя. Таким образом пытаются сохранить популяцию занесенных в красную книгу желтоногих зуйков, которые могут случайно устроить свои гнезда в следах шин. Оливия паркует свой джип у забора и вылезает. Увязая в глубоком, скользком, выглаженном ветрами песке, она идет вдоль океана, который слышит и обоняет, но не видит, поскольку все по-прежнему утопает в тумане. Теперь уж точно должно быть недалеко. Она вытаскивает из кармана куртки фонарь и светит перед собой, но луч света рассеивается, распыляясь между висящими в воздухе молекулами воды, так что толку от него нет ровным счетом никакого. Оливия продолжает идти вперед. Она знает, куда направляется. Когда мягкая податливость песка под ногами уступает место твердой почве, влажной после ночного прилива, она с облегчением выдыхает. Идти, наконец, становится легко. Несмотря на холод, она успела вспотеть, а мышцы ног у нее ноют от напряжения. Она проводит языком по губам, наслаждаясь вкусом морской соли. Хотя воды по-прежнему не видно, она знает, что сейчас океан прямо напротив нее. Жаль, что нельзя разглядеть маяк, который должен находиться всего в нескольких футах отсюда, скрытый плотной пеленой тумана. Маяк Грэдпоинт был разрушен дважды. Один раз в результате пожара, второй в результате шторма. И оба раза его отстраивали заново. Его вот цилиндрическая башня из белого камня упрямо и величественно возвышается на этой хрупкой горке песка, где Атлантический океан встречается с Нантакетским проливом, бросая вызов эрозии и штормовым ветрам, выживая. Она надеется, что будет здесь одна, если не считать чаек и, возможно, нескольких желтоногих зуйков. С мая по сентябрь этот семимильный отрезок пляжа кишит полноприводными автомобилями, любителями пеших прогулок. Семьями, приехавшими на экскурсию в заповедник, да и просто отдыхающими. Но 17 марта здесь нет ни души, она совершенно одна. 30 миль воды отделяет ее от полуострова Кейп Кот на севере, около 35 тысяч миль океана пролегают между тем местом, где она сейчас стоит, и Испанией на востоке. Пожалуй, если существует на свете Богом забытая глушь, это именно тут и есть. Это именно то место, где ей хочется сейчас находиться. Раньше, еще не так давно, мысль о том, чтобы очутиться так далеко от всего, что было ей привычно, вовсе не показалась Боливии такой уж привлекательной. Более того, такая перспектива ее испугала бы. Одинокая женщина на уединенном пляже, где кричи-не кричи, помощи не дождешься, как и большинство девушек, ее учили избегать подобных ситуаций. Но сейчас она не просто не боится, она предпочитает такие места. Здесь, на грейт Point, ее ни на секунду не волнует возможность быть убитой или изнасилованной. Жизнь в тихом благополучном хингеме, в окружении обычных людей, занятых своими повседневными делами. Вот что убивало ее. Стеллажи с чипсами и прочими тому подобными штуками в магазине. Матчи детской бейсбольной лиги, церковь Святого Христофора. Эскалаторы в торговом центре. Ее старые подруги, которым посчастливилось родить обычных детей. Одна из них простодушно хвасталась ролью, которую ее дочери поручили в школьном спектакле. Другая ненавязчиво жаловалась, что программа третьего класса по математике недостаточно сложна для ее сына. А Ливи избегает их всех. Все эти люди, вещи и места заряжены, наполнены воспоминаниями об Энтоне. Или о том, Энтоне, каким она просила Бога в своих молитвах его сделать. Или о том, Энтоне, каким он мог бы быть. И все они обладают способностью в один миг вывернуть ее наизнанку, заставить заплакать, спрятаться, завизжать, проклинать Бога, перестать дышать и тратить рассудок. А иногда и все это разом. Она готова была сделать огромный крюк по пути в банк или на заправку, лишь бы только не проезжать мимо своей церкви. Она перестала отвечать на телефонные звонки. Прошлым летом в продуктовом магазине она заметила мальчика, Примерно ровесник Энтони, который послушно шел рядом со своей мамой. Оливия неплохо держалась, пока у стеллажа с чипсами он не спросил «Мама, можно мне взять вот эти?». В руках он держал упаковку Прингл с солью и уксусом любимые чипсы Энтони. И тут в торговом зале без предупреждения закончился весь кислород. Парализованная Оливия хватала ртом в воздух, погружаясь в панику. Как только к ней вернулась способность двигаться, она выскочила из магазина, бросив полную тележку продуктов, и почти час рыдала в машине, пока не смогла взять себя в руки настолько, чтобы доехать до дома. С тех пор она никогда больше даже близко не подходила к стеллажу с чипсами, там небезопасно. Мир усеян ловушками вроде Прингл со вкусом соли уксуса, которые так и норовят поглотить ее целиком, против чего она даже и не возражала бы, если бы они... В конечном итоге каждый раз не него ее её обратно с напутствием. А теперь живи дальше. Все хотят от неё, чтобы она жила дальше, жила дальше, двигалась дальше. Она не хочет. Она хочет быть здесь, на грейт-пойнт, в одиночестве, вдали от всех ловушек. Стоять на месте, не шевелясь, никуда не двигаясь. Она опускается на корточки и указательным пальцем выводит на влажном песке с днём рождения, Энтони. Сегодня ему исполнилось бы десять. Память переносит ее в тот день, когда он появился на свет. Роды у нее были без осложнений, но затяжные. Она настраивалась на естественные роды, но после 20 часов болезненных и непродуктивных схваток сдалась и попросила эпидуральную анестезию. Два часа, один укол окситоцина и шесть поток спустя родился Энтони. Розовато-лиловая цвета петуния, спокойная с широко распахнутыми глазами. Она полюбила его с первого же мгновения. Он был прекрасен, у него обязано было быть столь же прекрасное будущее у ее малыша, который когда-нибудь непременно должен был начать играть в детской бейсбольной лиге, блистать в школьных спектаклях и щелкать математические задачки, как семечки. Тогда она еще не знала, что ей следовало настраиваться на куда менее блестящее будущее для своего прекрасного мальчика, что надо было смотреть на своего новорожденного малыша и думать — Надеюсь, к семи годам ты научишься говорить и пользоваться горшком. Его первые два дня рождения прошли совершенно нормально, с тортами, которые Оливия выбирала и покупала в кондитерской, свечами, которые она же и задувала, подарками, которые они с Дэвидом разворачивали и сами же разыгрывали в преувеличенный восторг. Но тогда он был еще совсем малышом, что в год, что в два, так что все это было вполне ожидаемо. После двух дней рождений Начали, чем дальше, тем больше, отклоняться от нормы. В четырем годам Энтони перестали приглашать на дни рождения к другим детям, когда им исполнилось пять. Они с Дэвидом сдались и стали праздновать в узком семейном кругу. Так было проще. Все равно Энтони не принимал участия в общих играх и не обращал внимания на клоуна, приглашенного развлекать детей. Думать об этом ей до сих пор больно. И в то время, как темы праздников отражали изменения интересов ровесников Энтони, в мере того, как они становились старше еще на год, от Элма к Бобу-строителю, Человеку-пауку и Звездным воинам, Энтони вполне устраивала повторяющаяся из года в год вечеринка с Барни. Нет, она, разумеется, могла выбрать любого другого персонажа, но что толку было притворяться, что ему нравятся супергерои, роботы или ниндзя? Он любил Барни, на его днях рождения не было других мальчишек, которые могли бы задразнить его за любовь к фиолетовому динозавру. Так что каждый год Оливия с Дэвидом зажигали свечи на торте в виде Барни и пели с днём рождения тебя. Потом она говорила, ну давай, Антони, загадай желание и задуй свечки. Он, разумеется, этого не делал, она задувала их вместо него и загадывала желание, каждый год одно и то же. Пожалуйста, не расти. Ты должен научиться говорить до того, как вырастешь. Ты должен сказать «мама» и «папа», и «мне шесть лет», и «я хочу на детскую площадку», и «мамочка, я люблю тебя», прежде чем мы выдрузим на кухонный стол очередной чертов торт в виде барыни. Пожалуйста, не расти, у нас почти не осталось времени. Она никогда не переставала желать этого. Они проделывали все это каждый год, но ей и Дэвиду эти дни рождения давались нелегко. Вместо того, чтобы праздновать и радоваться, как все те родители, которых она рисовала в своем воображении, отчаянно завидуя, а иногда и ненавидя, вместо того, чтобы поражаться тому, как сильно их ребенок вырос и изменился за прошедший год, они с Дэвидом в день рождения Энтони испытывали один лишь безмолвный ужас и отчаяние. 17 марта был единственным днем в году, когда они вынуждены были взглянуть в лицо степени тяжести аутизма их сына, и признаться самим себе в том, что прогресса в его развитии практически нет. Отправляясь в магазин за подарком, она задумывалась, не посмотреть ли ей игрушки на возраст от пяти лет и старше, и неизменно вынуждена была признать, что эти игрушки будут ему совершенно неинтересны, и он вряд ли станет с ними играть. Это было большими буквами написано на красочных коробках фирмы Fisher Price. Энтони безнадежно отставал в развитии от своих ровесников. Так что она покупала ему очередную развивающую игрушку, рекомендованную Карлин психологом, которая занималась с ним терапией на основе прикладного анализа поведения, или новое видео с Барни однажды завернула в подарочную бумагу тубу Принглс с солью и уксусом. Принглс были гарантированным способом его порадовать. Но самую большую радость у него год из года вызывала открытка. Когда ему исполнилось четыре, она купила ему первую из бесчисленной череды музыкальных поздравительных открыток. Та, самая первая, была с Хупсом и Йо-Йо. Сначала Оливия показала её ему. Он наблюдал, делая вид, что не смотрит. Она раскрыла открытку. Заиграла музыка, и розовый кот с зелёным кроликом начали петь. Она захлопнула открытку. Музыка и пение прекратились. Оливия по сей день помнит его лицо, полное изумления и восторга, вызванного неожиданным открытием этого нового чуда, как в тот раз, когда он обнаружил, как включается свет. Он распахнул открытку, музыка заиграла, он захлопнул ее, музыка прекратилась, распахнул, музыка заиграла, захлопнул, музыка прекратилась. Эти открытки были для Энтони Раем. Каждый раз, когда открытка распахивалась, играла одна и та же музыка и звучала одна и та же песенка, все было предсказуемо и полностью ему подконтрольно. Остаток дня он провел с блаженной улыбкой на лице. Снова и снова открывал и закрывал глянцевые картонные створки. Открывал и закрывал, каждый раз восторженно взвизгивая и взмахивая руками, точно крылышками. И это было все, чего он хотел каждый год, чтобы никто не мешал ему без конца открывать и закрывать свою открытку. И они с Дэвидом обеспечивали ему такую возможность. Интересно, как ты сейчас, Дэвид, проснулся ли уже? Помнит ли, какой сегодня день? Думает ли об Энтоне? Оливия очень надеется, что ему удастся сегодня обрести душевный покой. При мысли об этом у нее начинает щемить сердце. Хотелось бы ей, чтобы он нашел этот покой в ней, но это невозможно. Она сама бесконечно далека от душевного покоя, а ни один человек не может дать другому то, чего нет у него самого. И у Дэвида его тоже нет, они оба это знают. Оливия сидит на пляже, ожидая, когда рассветет, и слушая крики чаек, похожие на смех. Вот лев уже кончился, вода начинает пребывать, и с каждой набегающей волной от надписи «С днём рождения Энтони» остаётся всё меньше и меньше, пока вода не слизывает её совсем начисто, как будто никогда и не было. Если бы Оливия всё ещё верила в Бога, она попросила бы его доставить её поздравления на песке её сыну на небесах. Но она не просит об этом. Это всего лишь слова, начерченные на влажном песке её пальцем и смытые в океан. Она пишет у своих ног «Я люблю тебя» и ждет. Вода наступает, равнодушная и неумолимо, заливая букву за буквой и сглаживая контуры. Слова исчезают, так ни до кого и не дойдя. Туман уже начал рассеиваться, потихоньку светает. У ее ног тяжко волнуется свинцовый серый океан. Слева проступает из белесой дымки маяк. Следующая волна набегает на берег, прошуршав по песку зыбким кружевом пены, Оставляет у ее ног один единственный круглый белый камешек. Оливия опускается на корточки, поднимает прекрасный гладкий галыш и стискивает его в ладони. «Энтони, я скучаю по тебе, мой маленький». Солнце выкатывается из-за горизонта, окрашивая край неба над океаном брозовый, розовый, цвет петуни, прекрасный и сулящий погожий день.